Глава 18 Джип съехал с асфальта и едва не попал передними колесами в яму, скрытую мутной водой и выглядевшую большой лужей. Белка сумела в последний момент вывернуть руль и объехать ее. Пират ухватился за пулемет и удержал равновесие. «Без паники, дорогой, это всего лишь ямка». «А ты как ее заметила?» «Просто вспомнила, в прошлый раз воды не было, а ямка имелась». Дня два назад кластер с деревни перезагрузился. Об этом свидетельствовали свежие обглоданные кости с остатками мышц и сухожилий. Следовало внимательно следить за окружающей средой и быть наготове. После уничтожения броневика с бароном и его бойцами, они три раза приезжали сюда. Больно уж понравилась хозяину бара и его посетителям продукция местного мастера как в чистом виде, так и в живчике. Лечебный напиток на основе домашнего коньяка получился ароматный и не такой противный, а некоторые гурманы называли его божественным нектаром. Пирату с белкой поездки приносили неплохое пополнение семейного бюджета, а при предыдущем посещении дома Бондаря они прочесали всю деревню в поиске других полезностей, хотели еще снизить себестоимость поездок сюда ведь джип приходилось арендовать у полковника, а это еще дополнительные расходы. И Стикс вознаградил их настойчивость и терпение. В конце деревни, или наоборот в начале, смотря с какой стороны смотреть, обнаружили еще один добротный дом с садом и расставленными там в два ряда ульями. Пират с белка не ринулись к пчелиным домикам, необходимого опыта общения с пчелами у них не имелось. Поступили иначе. Осмотрели дом и сарай, обнаружили три молочных бидона свежего и очень вкусного ароматного меда. Судя по количеству и разному по оттенкам лакомству, у хозяина имелось еще где-то пасека. Весь мед выкупил стаб, да еще и добавки попросил. Поездки сюда оказались выгодны, но в то же время очень опасные. Каждое посещение быстрого деревенского кластера не обходились без стычек с тварями. Очень выручали уже прокачанные дары и оружие, но и везение тоже, не без этого. Куда сейчас, к бондарю или пасечнику? Что ты каждый раз спрашиваешь, по ходу движения, а значит к бондарю? Подозрительных шевелений и звуков во дворах не было. На первый взгляд вполне спокойная и мирная обстановка. Вернее, кругом все тихо и безжизненно, словно в космосе. Посиди в машине, постараюсь быстро, и посматривай по сторонам, не расслабляйся. Забрал из джипа автомат. В последнее время пират имел при себе магазины, снаряженные патронами с бронебойно-зажигательными пулями. Надоело видеть, как обычные пули отскакивают от усиленных костяных пластин развитых тварей, не нанося им повреждений». Не панацея, смотря еще на кого нарвешься, но по-любому оружие по пробитию стало серьезней и повысился шанс выжить. Вошел во двор и осмотрелся. На первый взгляд с прошлого раза ничего не изменилось. Главное, что не валяются во дворе обглоданные кости. Обычно зараженные в первый день выедают жителей деревни, затем мигрируют в сторону свинарника и коровников. Главное, чтобы они не вздумали назад вернуться. Не то пирату с белкой худо придется. Минуя дом, подошел к сараю. Ворота не поддались, когда он попытался их открыть. Что-то новенькое. В этот момент услышал мужской голос справа от себя. «Стой, где стоишь! Положи автомат на землю!» Мгновение, и пират уже стоит позади мужчины, уткнув ему ствол автомата между лопаток. Тот лишь успел издать удивленный короткий возглас, когда на его глазах неизвестный автоматчик исчез и материализовался уже за его спиной. «Теперь уже вы, будьте так любезны, положите ружье на землю, сделайте два шага назад и повернитесь ко мне». После некоторого колебания неизвестный выполнил распоряжение пирата и повернулся в его сторону. В этот миг из открытого окошка в торце сарая послышался слабый и испуганный вскрик. Ой! Мужчина тут же встревоженно посмотрел на пирата. «Эй, на сеновале, спускайтесь вниз и снимите засов с ворот, я вам не враг!» Встревоженный взгляд мужчины сменился на удивленный, а после того, как он услышал вопрос пирата, так вообще обалдел. «Кто там, Михалыч?» Пират кивнул на сарай. «Д «Дочь моя!» С трудом выговорил пораженный Бондарь, а это на самом деле был он. «Настя!» «Откуда вы знаете?» — еле выдохнул хозяин дома. Только сейчас пират обратил внимание, что Бондарь еле стоит на ногах, ослабел настолько, что его покачивало. «Второй день держите оборону. Увидели, как соседи друг дружку кушают и в сарае забаррикадировались?» «Со вчерашнего утра. Откуда вам это известно?» — вновь спросил он. Рейдер вместо ответа вытащил из чехла фляжку, открутил крышку и подал Михалычу. «Пейте, ваш коньяк, к сожалению, уже закончился. Пришлось бодяжить на французском. Немного хуже получилось». Этими словами он вообще добил изумленного Бондаря. «Вы из полиции соседи сдали?» «Нет, пейте скорее, дочку зовите». Михалыч скривился и, преодолев себя, послушно выпил странный, слабоградусный и довольно отвратительный напиток. Через несколько минут с удивлением замер, видно, анализировал свое самочувствие, после чего поспешил спросить. «Что это за чудо?» Голова перестала болеть. «Да и слабость ушла». «Ну вот и хорошо. Дочку быстрее спасай». Пират не заметил, как перешел на «ты» в общении. Что-то она там долго копошится. «Настя, доченька, выходи, не бойся, это наш друг!» «Черт, она же совсем слабая, засов не может поднять!» Он быстро приставил к стене сара лестницу и через окошко перелез на синовал. Через пару минут ворота отворились, и Бондарь на руках вынес во двор девочку лет одиннадцати. Настя почти не сопротивлялась, когда отец влил ей в рот живца. Она, захлебываясь и кашляя, судорожно проглотила жидкость. Умничка. С улицы донеслась пулеметная очередь. Черт, пробелку забыл. Прячьтесь быстрее в сарай и закройтесь. Погоди, Михалыч, ружье свое забери, я скоро. С этими словами он поспешил к джипу, срывая с плеча автомат, который при разговоре с Бондарем, чтобы не мешал, закинул на ремне за спину. Но его помощь не понадобилась. Почти не понадобилась. У пулемета сидела обессиленная, побледневшая жена. Как она успела перебраться из водительского кресла к пулемету? В десяти метрах от джипа посреди пыльной дороги громоздилась неподвижная туша. Ну, женушка, умудрилась топтуна завалить. Заскочив в кузов, вколол ей спек, после присел рядом с ней и, обняв, попытался ее успокоить. Что ты так долго? Я едва не обмочилась со страху. Хорошо, после твоего ухода на всякий случай сразу к пулемету перебралась. Повезло, что этот гад один был. Сколько патронов усилила? Один всего, не ругайся. Хорошо, а меня пытались арестовать, — улыбнулся пират. Шутишь? Кто? Михалыч, хозяин дома. Родная, ты как? Мне надо назад, надо много чего перенести. Я уже в норме. Раскрой ворота, я внутрь задом джип загоню. А давай, так даже будет лучше. Меньше таскать и пулемет под рукой. Бондарь, выходите с дочкой, все нормально. Я не Бондарь, я Сергей, — поправил он пирата, выйдя с Настей из сарая. Тут же остановился, словно наткнулся на невидимую стену. У пулемета стояла белка и улыбалась им. «Хорошо, Сергей Михайлович, об этом позже. Знакомься, это моя жена. Она же пулеметчик, снайпер, водитель и вообще очень хороший человек. Белка, это Михалыч и Настя, его дочь». «А теперь за дело. Михалыч, собирай в какой-нибудь саквояж или в рюкзак весь свой бандарно-столярный инструмент, а я пока за коньяком спущусь в погреб. Не возражаешь?» С улыбкой спросил вновь обалдевшего хозяина пират. «Там еще что осталось или выпили все?» Тот по инерции утвердительно кивнул головой. Пират поднял крышку погреба, вынул из кармана фонарик и полез вниз. «Папа, ты что-нибудь понимаешь?» «Нет, доча, одно понял, что эти люди нас спасают». «Хозяин, принимай!» Из погреба приглушенно послышался голос спасителя. В джип перенесли три бутыли и два бочонка. В очередной раз стекло укутали в одеяло с синовала. Не забыли загрузить и сам аппарат. Хозяин дома ни слова не сказал, наблюдая и участвуя в явном разграблении своего сарая. Видимо, понял, что у них с дочкой начинается новый этап в их жизни. «Настя, зайди в дом и возьми альбом, и пойдем с мамкой попрощаемся». «Михалыч, мы вас на улице обождем. Белка, выезжай и поверни налево». Заплаканная Настя, бережно прижимая к груди альбом, забралась в кабину джипа. Ее туда позвала Белка, а ее отец подошел к пирату. «Идем, кое-что тебе покажу». Рейдер подвел его к трупу топтуна. Бондарь вздрогнул, увидев тварь. «Этот Аптун. Назвали из-за этих костяных пяток, но не это главное. Помоги мне его перевернуть на живот». Вдвоем еле перевернули, и то лишь с помощью жердьем. Пират вытащил из ножен кинжал и приступил к разделке спорового мешка. Михалыч спокойно наблюдал за его действиями. Деревенских мужиков этим не смутишь, и свиньи они кололи, и охотой занимались. Покопавшись внутри, рейдер вытащил спутанный ком серой паутины. «А почему грибницей запахло?» «Так это она и есть. А вот и трофеи. Смотри». Пират распотрошил серый ком, лишнее выкинул и на раскрытой ладони. У него остались лежать четыре камушка или виноградиные. «Это спороны, Их растворяем в коньяке или водке, процеживаем и разбавляем водой». «Для чего?» «Чтобы жить. Этот напиток вы с Настей пили». Чудо не произошло. Бондарь все же опорожнил свой желудок, выплеснув содержимое на траву. Пират обождал, когда Бондарь отдышится и приведет себя в порядок. Сейчас заедем за медом к пасечнику и домой. Это ты про Егорыча? Может быть, познакомиться с ним не удалось. Пока ехали обратно в стаб, пират, стоя за пулеметом, вводил Михалыча в курс дела. Тот, слушая, периодически хмурился. Слишком все казалось фантастическим и нереальным. А в кабине Белка беседовала с Настей. «Так что, Михалыч, отныне быть тебе бондарем!» Сказав это, пират внезапно замер к чему-то, прислушиваясь, затем пригнулся и заглянул в кабину. «Белка, быстро давай налево. Видишь, через двадцать метров съезд в лес. И гони, сколько мочи!» «Что случилось?» «Не знаю, но мне что-то очень тревожно, аж мурашки по телу бегают». Белка послушно съехала с дороги на лесную дорогу, придавила педаль газа, и джип, покачиваясь на ухабах и корнях, помчался в глубину леса. Посчитав, что углубились достаточно, пират постучал по кабине. «Стой, обождем пока! Глуши мотор!» Шум, треск, топот, звук приближался. Выждав немного, в самый пик пират активировал скрыт, укрыв джип со всеми находящимися в нем. Он весь напрягся, пошарил в карманах разгрузки, вынул спек и, сорвав зубами колпачок со шприца, вколол его содержимое в бедро. Он просчитался, следовало еще отъехать метров на сто, ничего уже не поделать. Кроме шума, словно от прохождения грузового поезда вибрировала и земля. Господи, сколько их там, долго еще держать? Пират боялся, что его силы иссякнут гораздо раньше. Все труднее становилось удерживать защитный купол. Орда, состоящая из разномастных и разнокалиберных тварей, круша на своем пути все и вся, непрерывным потоком двигалась мимо. О таких миграциях ему приходилось только лишь слышать, своими глазами видеть не довелось. Желал посмотреть, любуйся на здоровье, вот только теперь не очень-то этого и хотелось. Закружилась голова, пират побледнел, еще пару минут и он отключится. Скрыт, теряя подпитку энергии, принялся мерцать. Едва утих шум, пират без чувств мешком рухнул на пол рядом с Бондарем. Тот сидел парализованный не мог даже пальцем пошевелить. «Это тебе не зайцев на поле выслеживать». Белка перебралась из кабины к пирату, выдернула из гнезда в борту закрепленную там бутылку с раствором гороха. Приоткрыв рейдеру рот, влила порцию лекарства. Он закашлялся, глотая оживительную влагу, быстро приходя в себя. Хорошо, что пират себе заранее спек вколол, иначе отходняк дольше длился бы. Увидев, что он начал в себя приходить, переключилась на Бондаря. Двумя ударами по щекам привела его в чувство. Живчик не понадобился. «Что это было?» — первое, что спросил пришедший в себя Бондарь. Лавина разнообразных диковинных монстров его очень потрясла. «Рда прошла, и на наше счастье маленькая. Причин не знаем, но такая миграция твари здесь не редкость». Хотя мы с ней тоже первый раз столкнулись. «Этот табун, вы сказали, был маленький?» Поразился Бондарь. «Тогда боюсь представить, что вы понимаете под словом «большой». Ну и зоопарк здесь у вас». «Видно, огорчим. Теперь уже и у вас». «А что с Настей?» Он встрепенулся и попытался вскочить. «Все в порядке с Настей. Она спиной сидела и лишь фрагменты Орды в зеркало видела. Успокоила встревоженного отца Белка. «Папа, у меня все нормально!» – отозвалась девочка с переднего кресла. «Пират, ты как?» «Уже лучше Белка. Думал, все уже, не выдержу. Ощущение такое же, как тогда в мертвом кластере. Буквально реально чувствовал, как энергия расходуется. Вытекала, словно вода из крана». Бондар слушал их разговор и почти ничего из сказанного не понимал. Пират посмотрел на него и успокоил. «Не бери в голову, постепенно во всем разберешься. Так, народ, ехать уже надо. Белка, сможешь развернуться или назад сдашь?» «Пират-то, ты с чего решил, что надо срочно в лес спрятаться?» понимаешь стало как то жутко неуютно почувствовал что скорее нужно с дороги валить что или кто именно нам угрожает я не знал потом только когда первых тварей увидел понял что он напоролись на орду не удивляйся когда у тебя самого и у Насти появятся какие либо способности наш новый мир таков он если что то и забирает то взамен потом обязательно по царски одарит но дары правда иногда могут оказаться абсолютно бесполезными Пират с сочувствием посмотрел на мужчину. Столько самых невероятных событий за короткий отрезок времени. Еще не так давно и сам пират сидел точно так же, словно камнем по голове ударенный. Да, как же все-таки время летит быстро и незаметно. «Ни хрена себе!» – вырвалось у Бондря при подъезде к стабу фантасмагорического вида, стены и ворота крепости, танковые башни со стволами пушек, синхронно следящими за приближением джипа, поразили его. «Отныне здесь ваш снасти новый дом», — усмехнулся пират. «Все, Крестников, собираешь, пират! С возвращением, Белка!» Бойцы охраны пропустили джип внутрь стаба. «Вы меня еще благодарить будете». «Это с чего еще?» «У Жана в баре мещеряков купили?» «Можете не отвечать. Вопрос символический. И так хорошо знаю, что вам очень нравится сей продукт. Так вот, перед вами автор и создатель данного напитка – новокрещенный Бондарь». С пафосом представил он своего крестника. «Вот это да!» Охранники по очереди искренне пожали руку смущенному от такого внимания Бондарю. Когда они заехали в отстойник, он уточнил у пирата ты о какой мещеряковке говорил?» «Об этой!» Костяшками пальцев Рейдер постучал по дубовым бочкам. «Я ведь уже не первый раз вывожу из погреба эти бутыли и бочонки. Имена ваши давно узнал из фотоальбома и документов в доме. Так что работать ты у нас будешь обеспечен по самое не могу». «Пират, я вообще-то не сторонник спаивать народ». Вот здесь ты не угадал. Основное назначение твоей продукции – сырье для живчика и лишь незначительная часть для гурманов. В нашем новом мире трезвость – залог здоровья, иначе расслабишься и не заметишь, как моментально станешь чьим-то завтраком или обедом. Полковник, я коньячного мастера привез, он вам все сам расскажет. Чуть не забыл, предупредите соседи. Пока ехали, наткнулись на орду. Повезло, что всего пару сотен голов было. Ну что, Настя, еще увидимся. Вас сейчас обустроят, жильем обеспечат. Крестник, я сейчас твой эксклюзив сдам в бар. Позже заберешь у Жана оплату за две бутыли и два бочонка. Одну бутыль я заберу. Не против? Ты что, пират, все забирай. Вы с Белкой нас спасли. Не рассчитаемся теперь с вами. Не в наших правилах так поступать с новичками. Имеется свой неписанный кодекс чести. «Полковник, инструменты и оборудование выгружу у Жана!» Начальник стаба согласно кивнул головой. «Ну все, бывайте, еще свидимся, дел полно, еще мед сдать надо!» Провозившись с делами, не заметили, как день подошел к концу. Успели заглянуть на полчаса к Быкову с Людмилкой, угостили их свежим медом и, забрав свои велосипеды, привычно отправились в гостиницу. Хорошо выспавшись, ранним утром выехали в сторону реки. «На блокпост будем заезжать?» «Катер нам не нужен, да и следопыт вроде в стабе остался». Душа рвалась домой, на свой любимый остров. Достав из стояника и накачав лодку, пират в последний момент решил положить в нее два спиннинга. «Давай по дороге еще ищук половим». «Я не против». Белка последнее время не отказывалась составить пирату компанию на рыбалке и незаметно для себя вошла во вкус. При любой возможности теперь не отказывала себе в удовольствии порыбачить. «Упри комель спиннинга себе, короче, упри в пряжку ремня и поднимай вверх удилище, плетню подматывай, слабину не давай». Из воды с шумом выскочило толстое тело щуки. Она мотала из стороны в сторону головой, стараясь освободиться от тройника, но он хорошо просек верхнюю челюсть. «Подматывай, кому я говорю?» «Кират, ты гад! У меня уже руки болят! Забери скорее спиннинг!» «А где рыбацкий азарт? Твой трофей ты и тяни!» «Ладно, ладно, я тебе этого не забуду!» Руки ее были напряжены, на лбу выступили капельки пота. Закусив нижнюю губу, белка продолжила бороться с сопротивлением хищницы. Наконец щука выдохлась и покорно пошла к лодке. Пират перегнулся через борт и, подхватив ее под жабры, затащил в лодку. «Поздравляю, моя рыбачка! Рыбка за трешку будет!» «Обставила меня! Моя килошка ложка против твоей трешки!» Но Белка его не слушала. Она неожиданно напряглась, быстро схватила свою винтовку и, направив ее в сторону архипелага, прильнула к прицелу. «Что ты там увидела?» — встревожился пират, быстро сматывая плетенку и разбирая спиннинги, понимая, что произошло нечто серьезное. «Рыбалка на сегодня закончилась. Возьми бинокль, сам посмотри». «Сейчас, погоди. Ничего не вижу». «Смотри левее начало островов». «Вижу». По направлению к их зеленому архипелагу шла многоместная моторная лодка ПВХ. «Это Мура. «Ты уверена в этом?» «Уверена на сто процентов. Вижу в лодке матроса. Сидит на носу. Рядом с ним кто-то знакомый на вид, но не могу разобрать и вспомнить, кто это и где раньше его могла видеть». «Кто такой матрос? Я первый раз о нем слышу». «Редкая сволочь и садист. В прошлой жизни сидел за разбой, а здесь к Мурам прибился. Мы его в свое время упустили случайно. Боцман до сих пор себе локти кусает. Слушай, а ведь они по всему видно к нам на остров в гости направились». «Блин, похоже на то. Но по всей вероятности не знают туда хода. Хотя, конечно, это дело времени. Найдут по-любому. Идем к острову. Их ни в коем случае оттуда нельзя живыми выпускать». Пират одним движением весла развернул лодку носом в направлении архипелага и вовсю заработал веслами. «Корректируй мне курс, я могу легко сбиться». «Прими немного левее». «Не туда, я левее сказала». «Извини, буду по твоим рукам ориентироваться. Прими вправо». «Вот так хорошо» периодически поправляя направление движения пират греб без остановки по его расчетам бандиты ненамного опередят их пожалел лишь что не выставлены волчьи капканы он их расставлял только во время нахождения на острове чтобы никто не смог застать врасплох и один раз они уже оказали весомую помощь в отражении муровской атаки возле тростника он развернул лодку кормой вперед и медленно погреб вдоль его границы Причалил к берегу в своей потайной бурточке в зарослях тростника. Вынул из кобуры люгер, проверил магазин. «Подай мне глушитель, в рюкзаке посмотри». «Спасибо». «Высаживайся на берег и двигай к сараю. Помнишь, возле него точка неплохая есть? Спрячься там и наблюдай. А я к пристани, надо их лодку обездвижить. После вернусь к тебе. Погоди вылезать, нужно еще красоту навести». Пират вынул из нагрудного кармана разгрузки пластиковую коробочку с театральным гримом. В одной из вылазок в город они посетили местный арт-магазин, где им и попался на глаза этот набор. Кроме красок, бумаги, кисточек и других нужных ему и его крестницы материалов, прихватили и коробки четыре грима. По очереди нанесли себе на лица зеленые полосы. Раздробленное полосами светлое пятно лица не так будет заметно среди зеленых зарослей, а держать все время активным скрыт никакой энергии не хватит. Белка скрылась в кустах. Пират опустил весла в воду, стараясь при этом сильно не плескать. Вокруг не было идеальной тишины. То там, то здесь расходились круги на воде. Подводный и надводный мир жил своей жизнью, и никому не было дела до странных людей. Потянуло табачным дымом. У пристани он рассмотрел большую лодку с установленным на ней японским двигателем. Закрепленная фалом к свае, она слегка покачивалась на воде. В ней никого не было. А вот на самой пристани, в двух метрах от лодки, свесив ноги, беспечно сидел молодой парень. Запрокинув голову, пускал кольца дыма. В правой руке сигарета возле рта, а левой придерживал АКСУ, лежавший у него на коленях. Подойти пирату к нему, незаметно применив скрыт, расплюнуть. Но вот бесшумно не получится. Убедившись, что поблизости никого нет, он прицелился. Сухо щелкнул люгер. Парень вздрогнул. Пуля угодила ему в голову. Покачнувшись, правым плечом привалился к вертикальной стойке ограждения. Автомат соскользнул с колен и булькнул в воду. Пират подгреб поближе к пристани, и видеть его не могли. Обзор открывался только с чердака терема. Отвязал фал от толстого бруса, после чего привязал к своей пвх -шке. Тихо погреб в обратном направлении, к месту высадки белки, волоча за собой лодку бандитов. Пришвартовал обе лодки среди тростника, обнаружить их здесь надо постараться. Присел рядом с Белкой. Предварительно пришлось чуть пошуметь, чтобы привлечь ее внимание, а то еще испугается, если он внезапно рядом с ней окажется. В ее положении, хоть всего лишь пара недель, испуг нежелателен. Когда она по с пулемета стреляла, я про это не подумал. Вот улух-то! «Ну что тут?» Пока я территорию осматриваю, терем вроде еще не вскрывали. Их больше сарай почему-то интересует, насколько я смогла понять. Слышишь, с замком начали возиться. Извини, забыла сказать, возле матроса крутится наш крестник. Кто-то -то мне в лодке спутник матроса показался знакомым. Какой еще крестник? Следопыта я видел в стабе. Не следопыт, а зимородок. Твою дивизию, теперь понятно, куда он пропал, а я всю голову ломал. Впрочем, сама помнишь, как я всех расспрашивал про него. Ну, крыса тыловая, как чувствовал тогда. О чем они говорили, слышала? Нет, далеко было, но видела, как зимородок матросу что-то на смартфоне показывал. Откуда у этого алкаша смартфон? Так, его не стрелять, если только по ногам. Он мне живой нужен, пока во всяком случае. «Сейчас сместись в сторону бани. Оттуда площадка перед сараем лучше просматривается. Страхуешь меня». «Забыл сказать. У них минус один, а лодку я сюда перегнал. Я сейчас слева зайду, ты давай к бане. Смотри, только меня не подстрели». Активировав скрыт, пират присел за кустами и держал на прицеле трех бойцов матроса и своего крестника. «А где сам матрос?» «Мужики, вон ломик на пожарном щите!» Не мешай, сломать замок всегда успеем. Матрос же предупредил, вскрыть аккуратно. До перезагрузки далеко, а нам здесь еще дежурить придется. Мастерок, долго еще будешь возиться с замком? Бля, эти олигархи даже для сарая бабла на замок не пожалели. Хитрый довольно замок. Зимородок, выходит, ты правду сказал, что здесь тайник с волынами. На доме и то замок проще. Надо рейда раз бабой захватить и забрать ключи. «Зимородок, ты же видел, что катера на месте нет. Уехали, а когда вернутся, хрен их знает. А где матрос? Может, и правда сказать ему. Или ломаем, или ждем хозяев?» «А какая у лялька!» Мечтательно закатив вверх глаза, проговорил Зимородок. «Я бы ей вдул!» Он не успел дальше предаться мечтам, как защелкал пистолет, и один за другим свалились перед сараем подручные матроса. Бывший прапорщик лихорадочно вертел головой, словно из ниоткуда перед ним возник пират и произнес. «Скорее она тебе вдует, сволочь!» Крестник затрясся от страха, выронил свой автомат и обмочился. «У тебя уже в привычку вошло обсыкаться!» Внезапно у пирата сильно заныл затылок. Он активировал дар, привычно сместился в сторону и развернулся в сторону опасности, выставив перед собой люгер. Скрыт сработал не в полную силу, видимо, сыграл свою роль расход энергии, и его финт не сработал. Сильный удар выбил из двойного хвата пистолет. Он отлетел в сторону и упал на траву. Пират с удивлением увидел матроса, стоящего рядом с теремом. Широко расставленные ноги, руки согнутые в локтях, раскрытые ладони внутренней частью, повернуты в сторону пирата. Автомат висел у него за спиной. Взгляд спокойный и абсолютно равнодушный. «Странно, чем это он меня саданул?» Впрочем, ответ на свой вопрос пирату долго ждать не пришлось. Он попытался взяться за автомат, свисающий на ремне с плеча, но матрос резко выставил вперед правую ладонь. Мощный удар буквально вдавил грудную клетку до позвоночника. Кевларовый бронежилет лишь слегка смягчил удар. Пирату даже показалось, что он услышал хруст сломанных ребер. У него перехватило дыхание. Вперед пошла левая ладонь, и от пушечного удара в живот его сложило пополам. Последующий удар в голову отправил в глубокий нокаут. Ему показалось, что голова взорвалась, словно спелый арбуз. Сознание мгновенно выключилось, и далее уже знакомая тема с полетом в черную пропасть. Голова просто раскалывается. Возвращение из небытия оказалось очень болезненным. Ему в губы уткнулось горлышко его же фляжки. Принялся жадно глотать напиток, желая как можно скорее избавиться от расплавленного свинца в черепной коробке и противного протяжного ноющего звука. Боль постепенно утихла. Скуления нет. Лишь только сейчас он смог отделить этот звук от себя. Приподнялся и, отыскивая источник, остановил взгляд на лежавшем у сарая крестнике. Монотонно скуля прапорщик лежал на боку и зажимал руками выше колена окровавленную ногу. «Пусть еще поваляется. А где матрос?» Пират посмотрел в сторону терема. Муровский главарь лежал на спине, широко раскинув в сторону свои столь опасные руки. Вместо лица кровавое месиво. «Что так долго?» Интересно было посмотреть, как он нападал. Сильный телекинетик, оказывается. «Вот здорово! Из мужа делают отбивную, а она при этом спокойно смотрит, да еще рецепт записывает». Пират глотнул из фляжки живца и увидел в руке Белки пустой шприц. «Колола?» «Пришлось, ты долго в отключке был. Мы и не знали про наличие у матроса такого прокачанного дара. Теперь ясно, как он Батыя оглушил». «Что, сынку, помогли тебе твои ляхи?» Рейдер склонился над стонущим зимородком. «Какие ляхи? Не знаю я никаких ляхов!» Заерзал, перевернувшись на спину, испуганный прапорщик. «Ладно, проехали. Лучше расскажи мне, Сусанин, зачем сюда Муров приволок? Смотри, белка, он не дернулся, про Сусанина слышал». «Повторяю свой вопрос. Что вы здесь искали?» «Оружие?» «Какое такое оружие?» «Автоматы, гранатометы, патроны...» «Как говаривал незабвенный Марк Гоцман, откуда знаешь за оружие?» «Так это...» «Я тебе сейчас коленную чашечку прострелю, не тяни, мразь, говори!» не выдержала Белка. «Вы когда уплыли, я снял куртку, жарко очень было!» поспешно затараторил Зимородок, опасливо поглядывая на Белку. «Во внутреннем кармане нашел телефон». Прапорщик вытащил из кармана штанов телефон и дрожащей рукой протянул его пирату. «Там видео есть. Последнее. Гляньте». Просматривая запись, пират чертыхнулся. Гость снял на смартфон весь маршрут движения по льду катера на воздушной подушке до их острова. Управлял катером хозяин терема. «Я, глянув в видео, узнал его?» — Кого? — Потапа. Это он катером рулил. — И кто у нас Потап? — Так это местный авторитет. Я решил, что вы его кореша и живете на острове. У вас его катер, дегтярев пехотный, СВД, гранатометы. Про автоматы я и не говорю. Решил, что на острове стволов хватает. Ну, я и... — Что их? Ты, сука, решил нас, твоих крестных, сдать муром? Как ты у них оказался? Мы же тебе дорогу в стаб показали. — Я наткнулся на их группу, они меня и повязали, хотели на органы меня, но... Наверное, увидели в тебе родную душу и прониклись. Зимородок захлюпал носом и ничего не ответил. — Хватит сопли пускать, когда решил нас сдать матросу? — Увидел у него случайно вашу фотографию, что внешники им передали, ну и сказал, что «знаю вас». После этих слов он весь съежился, ожидая побоев. Что дальше? Ну, пришлось ему рассказать про встречу с вами, про остров. Когда это было? Месяц назад, но у матросов были какие-то терки, выбрались только сегодня. Остальные люди где? Так никого больше и нет, на базе только человек пять осталось. Его отряд трейдеры сильно потрепались. самого было взяли, но он смог сбежать. Хоть это и давно случилось, но к нему прибилось только несколько людей, какого-то барона, того еще до меня убили. Прапорщик привык ты крысятничать. Во время службы родину предавал и продавал. Здесь с бандитами снюхался. «Не убивайте меня!» Тонким голосом заголосил предатель. «Так, говоришь, ничего не знаешь про ляхов, зимородок?» «Богом клянусь, не знаю я никаких ляхов!» Слезы потекли по небритому лицу, губы задрожали и поджались, как у обиженного ребенка. «Тах!» Гримаса обиды так и застыла на мертвом лице крестника. «Его нельзя было оставлять в живых. Предал один раз, предаст ты во второй». Не терзай себя, ты правильно поступил. У Зимородка был шанс, но он его упустил. Пират тяжело вздохнул. Собери оружие, а я пошел копать братскую могилу этим джентльменам удачи, Черт бы их побрал. Что там еще? Эти умельцы замок в сарае подпортили. С трудом отомкнул, домушники хреновые. Слушай, а куда оружие нести? На крыльце складывай, только по одному носи. Пришлось немного попотеть. Давно в таком объеме не копало. В кустах трупы не оставишь. До перезагрузки еще три месяца. Придется закапывать. Никуда не денешься. Блин, забыл совсем. Белка, в лодке щуки остались. Еще испортятся. Сходишь? Ох, не бережешь ты меня, муженек. То автоматы перетаскивать, то рыбу. Хорошо, сам схожу. Да шучу я. Сейчас принесу. Тем временем он обыскал тела, забрал ножи, живчик, нашлось десяток споронов. Из амуниции лишь мне и пистолеты в кобурах, да еще разгрузки. Наконец, закончил с не очень-то приятной работой, часа полтора провозился. Пришлось еще от пристани волочь труп часового. Бандитскую лодку решил оставить в потайной бухточке, только мотор прикрыл полиэтиленом, позже следопыту отдаст. Свою же перегнал к пристани, где ее спустил, и перенес в сарай. После с большим удовольствием искупался и заодно достал из воды автомат часового, чего зря оружию пропадать.